Обратно в плазу машину вел я. Мария, съежившись, сидела рядом, указывала мне путь. Ее все еще трясло, когда мы вошли ко мне в номер. Я уложил ее в постель, накрыл одеялом. Было почти два часа ночи. Ей угрожали ее отца. Убили дом, сожгли дотла. От усталости и потрясения у нее слепались глаза. Волосы разметались по подушке, она обрезала сухие губы. Я дал ей фужер воды с льдом. Джон, мне придется покупать всю одежду заново. Смочив полотенце, я вытер ей лицо со следами высохших слез. Она задышала ровно и глубоко. Я откинулся в кресле. Попробовал заснуть, но ничего не получилось. Долго внимательно разглядывал газетную вырезку. Неужели это правда, думал я. Могло ли так случиться, что маленькая Ли каким-то образом осталась жива? или я уже рехнулся. В конце концов, это всего лишь посредственное газетное фото, к тому же бесчисленное множество людей в мире очень похожи один на другого. Не ошибаюсь ли я? Прежняя уверенность угасала. Голова просто разламывалась в висках, стучала. Боль начиналась у основания черепа и растекалась, сдавя на глаза. Но ведь сидел Тоже видел эту фотографию. И возил ее из города в город, пока не показал Мартину Сент-Джону и Альфреду Котману здесь, в Буэнос-Айресе. Я снова развернул вырезку и разложил ее на столе. Сирил своими руками держал этот клочок бумаги. Должно быть, он узнал об этой женщине Ли так же, как узнал я. Гюнтер Брендель с супругой на приеме по поводу подписания новых коммерческих соглашений между фирмой Бренделя и одной из экспортных компаний Глазго. Соглашение было достигнуто на проходящей в Глазго торговой ярмарке. Пока я не получу доказательств, что ошибаюсь, Я буду считать, что женщина на фотографии — Ли. Все в ее внешности в точности совпадало с обликом моей сестры. Небо начало светлеть. Мария крепко спала. Я вытянулся на постели рядом с ней и закрыл глаза. Засыпая, я больше не сомневался. Это Ли. И тогда... Многое становилось ясным. Утром Мария села в машину и уехала, чтобы как-то склеить свою внезапно разбитую жизнь. Рока позвонил из конторы и попросил подъехать к нему. Его кабинет находился в служебном помещении на улице Морено. Стена бледно-зеленого цвета мебель, безликая, учрежденческая, в современном стиле. Рука в своем элегантном темном костюме как-то не вписывался в столь невзрачную обстановку. Он пожал мне руку, улыбнулся, чепорно уселся за стол в большое кожаное кресло с высокой спинкой. На поверхности стола не было ничего за исключением черного телефонного аппарата и дневника профессора Долдорфа. «Нам надо обсудить ряд вопросов, мистер Купер. Если вы не возражаете, перейдем прямо к делу. Не возражаю, но вначале у меня есть для вас новости». Рука прищурил глаз и провел пальцем по тонкой щеточке седых усов. Вид у него был настороженный и, по выражению Мартина Сент-Джона, недоверчивый. «Он уже меня боится». «Подумал я. Он не совсем хорошо понимает, что привело меня в Аргентину, но все равно это ему не по душе. Я сказал, что Марии звонили и угрожали, говорили по-немецки. Он внимательно выслушал, потом достал служебный блокнот и стал делать в нем какие-то заметки старинной шефферовской авторучкой с обыкновенным стальным пером. Жаре. Он сдвинул брови и из-под подлобью взглянул на меня. Голова его напоминала земляной орех, посаженный на сгорбленные плечи. Выходит, дом мисс Долдорф спалили дотла? Да, выходит так. И вы уловили запах бензина? Да, в этом нет никакого сомнения, бензин. Рука откинулся назад, пристально посмотрел на меня. Интересно, прошептал он, хотя с трудом верится. В общем-то, я склонен согласиться с вашей оценкой событий. Пожар устроили, чтобы запугать мисс Долдорф и, по-видимому, вас тоже. «Очевидно, эти люди очень уверены в себе, заметил я. Отравили моего брата, убили ни в чем не повинную девушку, его знакомую, пытались укокушать меня, отправили на тот свет профессора в Буэнос-Айресе, сожгли дотладом его дочери и грозили ей по телефону из-за меня. Да, на мой взгляд, они очень уверены в себе. Ну, пожалуй, вы несколько преувеличиваете, видимо, во всем этом какую-то связь, мистер Купер». Вы хотите сказать, что не верите, что все связано с моим братом, с моей семьей? А взгляните на это. Я протянул ему газетную вырезку. Эта женщина — точная копия моей матери, когда та была в том же возрасте. Снимок напечатан в Глазговской газете прошлой осенью. И брат... Принес его с собой в Буэнос-Айрес. Показывал его Котману, Сент-Джону. По словам Сент-Джона, Котман знает этого человека. А Котман соврал мне, заявив, будто никогда никого из них его глаза не видел. Почему мой брат возил эту вырезку с собой? Я глубоко вздохнул. Потому что это женщина. Я в этом убежден. Моя сестра Ли. Рука опешил. Прищурившись, он уставился на меня через стол. Ваша сестра? Считается, что она погибла в Лондоне во время бомбежки вместе с нашей матерью 30 лет назад. Пока он смотрел то на фото, то на меня, я достал из кармана большую трубку и набил ее. Так вот, я думаю, что она вовсе не погибла. Я раскурил трубку, помахал спичкой и бросил ее в пепельницу. Я думаю, она осталась жива. Я думаю, она теперь жена Гюнтера Бренделя. Котман был знаком с Гюнтером Бренделем еще в Германии. Так он сам говорил Сент-Джону. А моего брата Котман заверил, что никогда об этом человеке не слышал, и подчеркнуто повторил мне, что и в глаза его не видел. Не знаю, что сказать. Я посасывал трубку, наслаждаясь растерянностью руки, столь нехарактерной для него. И это то самое звено, которое связывает моего брата с Буэнос-Айресом. Он приехал сюда с этой вырезкой из газеты. Он был дьявольски уверен, что это Ли, и каким-то образом этот кусочек газеты привел его к Сент-Джону и Котману. Вопрос в том, каким образом. Рока молчал. Сделав паузу, я продолжал. Мне кажется... Ваш долг добиться прямых ответов от Котмана и Сент-Джона. И тот, и другой лгали мне. Не по большому счету, а по мелочам, но все равно это самая натуральная, бессовестная ложь. Вы уверены? Вы что, не верите? Может, вам и не скажут правду? Это не так-то просто, мистер Купер. Почему? Он полез в ящик стола, достал оттуда одну из папок, бережно положил перед собой. Соломонно открыл и разгладил обложку. Достал из папки два листка с машинописными записями и условными обозначениями, и аккуратно положил их один возле другого. Ваши расследования здесь, в буэнос заставили меня над многим задуматься. Как говорят англичане, вы разворошили улей. Он едва заметно улыбнулся. Я просмотрел кое-какие имеющиеся у нас материалы на Сент-Джона и Котмана. Кроме того, в последние 24 часа я установил за ними скрытное наблюдение. Без всяких особых причин. Просто вы натолкнули меня на эту мысль. К счастью, я не обязан ни перед кем отчитываться, Снова слабое подобие улыбки появилось на его губах и исчезло. Вчера я прочел дневник профессора Долдорфа. Он коснулся его кончиками пальцев и обратил особое внимание на абзац, указанный вами в записке. Как ни странно, нигде больше во всем дневнике об этом нет ни слова. Поистине удивительное отсутствие вдохновения для такого образованного культурного человека. Полная депрессия, одержимость своими болячками и болезнями. И только после посещения вашего брата он делает одну единственную интересную запись, одно единственное загадочное замечание, и нам надо разгадать его. Он вынул портсигар из кармана, закурил сигарету все, что делал этот человек, выполнялось как ритуал. Итак, я остановился на следующем. Котман и Сент-Джон находятся под наблюдением. Передо мной дневник со ссылками на некоего П. П. Перона, а также Зигфрид и Барбароса личности которых предстоит установить. Был ли это истерический бред? Не знаю, мистер Купер, не знаю. И признаюсь в этом совершенно откровенно, хотя сомневаюсь, что это было так. И вот я понял, что для меня лично важно выяснить, чем Котман и Сент-Джон занимаются, где они сейчас. Я подумал о похоронах Долдорфа. Мысленно представил себе, как они стоят на кладбище у открытой могилы отдавая последний дань уважения покойному. И мне стало любопытно. Он пожал плечами. «Любопытство, как вы понимаете, моя профессиональная черта». «Продолжайте». Нетерпеливо попросил я. «Почему же все-таки так трудно допросить их?» «Потому что они уехали». «Уехали?» «Вот именно», подтвердил Рока. «Уехали». Он помолчал. Я сидел огорошенный. Уехали. В записке, вложенной вами в дневник, вы интересовались, помните, имеются ли у нас какие-нибудь данные о выездах Альфреда Котмана за пределы страны? Я проверил это, мистер Купер, и выяснил, что Альфред Котман вернулся в Буэнос-Айрес ровно за месяц до того дня, как ваш брат поселился в гостинице «Кляридж» здесь, в Буэнос-Айресе. Котман прилетел из Египта, из Каира. Рока поставил галочку против какой-то записи на одном из белых листов. Ваш брат тоже прибыл из Каира, мистер Купер. Рока испустил короткий сдержанный вздох. Похоже, мы с вами возвели своеобразное маленькое сооружение. Вы согласны? Систему странных, казалось бы, незначительных совпадений поэтому я решил, что мне доставит удовольствие побеседовать с Альфредом Котманом. Но, оказалось, он отбыл. «Куда они уехали?» — спросил я. В небольшом кабинете было душно, но все стерильно чисто, все в идеальном порядке, а в голове у меня царил хаос. Какой бы шаг я ни предпринял, всякий раз возникало что-то, Непредвиденное и малоприятное. Они вылетели сегодня очень рано утром с небольшого частного аэродрома в севернее Буэнос-Айреса. На личном реактивном самолете Котмана пилот Гальмут Крюгер, профессиональный летчик, работающий по найму. Он неоднократно возил Котмана в вывеселительные поездки по стране. Место назначения официально зарегистрировано «Патагония», «Вы знаете Патагонию, мистер Купер?» «Упаси бог, конечно, нет». она на краю света. Безлюдное, мрачное, суровое место на самой оконечности Южной Америки». «Да. Никто не ездит в Патагонию, чтобы провести время». Он вздохнул, изящным жестом потушил сигарету. Однако Альфред Котман за последние шесть месяцев отбыл в Патагонию вот уже шестой раз». «Хорошо, вы ведь сможете допросить его по прибытии туда», — заметил я. «Или когда он вернется обратно?» «Да нет, сомневаюсь». Рока вытянул губы, побарабанил пальцами по обложке папки. «Позвольте объяснить. Он, сент -Джон, и летчик, вылетели в Патагонию, но так туда и не прибыли. Их самолет нигде не приземлялся». Нигде на всем протяжении от Буэнос-Айреса до пункта назначения. И нигде в Патагонии. С ними не удается связаться по радио. Ни один самолет на этом маршруте их не заметил. Он снова сложил губы трубочкой, будто посылал мне воздушный поцелуй. Они просто испарились. Я уже отдал распоряжение провести наземный и воздушный розыск. Не знаю почему, но у меня твердое предчувствие, что мы их не найдем. Он мрачно усмехнулся.